София. Оказавшись в таверне, София повалилась на соломенный тюфяк и закрыла глаза. Она никогда не бывала в Чарборо, но после череды изнурительных ночей у нее уже не осталось сил посмотреть что-то в городе, кроме постоялого двора. После покупок, сделанных в Оукинглене, у колдуньи было все, что нужно для схватки с Зандером Старлингом. При мысли о Зандере в горле встал ком. И женщина закашлялась, когда в груди разлилась паника. Та Старлинг чуть не прикончила их всех, и София не горела желанием встречаться с ее старшим братом. Ноги болели от поездки верхом через последние два города на юго-восточной дороге. Все тело пульсировало от того, что они преодолели восемь предыдущих городов в два раза быстрее, чем обычно. В другой ситуации она приняла бы рективационное зелье, чтобы успокоить боль. Но нужно было экономить запасы. В коридоре раздался глухой стук шагов, и женщина с раздражением простонала. Она хотела лишь минуту покоя, прежде чем в уши снова польется нескончаемая болтовня мёрдока. Заскрипела дверь и в комнату проник аромат жареного мяса, а через несколько секунд вошел конор. Мимо открытой двери прошагал другой мужчина, даже не взглянув в их сторону. Конор удерживал в руках сразу четыре блюда. Они ломились от индюшачьих ножек, груды цыплят, жареной моркови и горы картошки с пылу с жару. Изо рта у парня торчала длинная булка хлеба. Магнусон закрыл дверь пинком, и от силы удара стена затряслась. Когда следом за Конором никто не вошел, колдунья села. «А где мердок? Конор поставил тарелки с едой в противоположном углу соломенного тюфика и откусил кусок хлеба. «Ну вот, ты опять о нем спрашиваешь. Переживаешь, что твой будущий муж сбежал с другой?» Закатив глаза, София ткнула указательным пальцем, запустив ледяную иголку в хлеб Конора. Вокруг тарелок появились клубы дыма, когда Конор призвал большой металлический щит, появившийся на левом предплечье. По черному металлу струились полоски света. Лед растаял, коснувшись его поверхности. Магия ледяной гривы превратилась в безобидный пар. Ухмыльнувшись, парень убрал щит и откусил еще кусок хлеба. Засранка, она пожала плечами. Ну да, я все думал, когда же ты покажешь его нам? Ты знала о нем? Конечно, я все знаю. В опустившейся тишине Конор, продолжая жевать, нахмурился и скептично приподнял бровь. Зануда! Она скрестила руки на груди. Ну ладно, я не спала той ночью, когда ты игрался с ним, а притворялась. Стоило догадаться. Мёрдок ушел продавать лошадей. Полагаю, они нам больше не понадобятся. К тому же звери наверняка нас ненавидят, за то, через что мы заставили их пройти. Скорее всего, моя на меня даже не взглянула, когда я передал поводья. София потянулась с запеченной картошкой, лежавшей на одной из тарелок. Краем глаза она увидела, как Конор призвал один из призрачных мечей. Быстрым, как молния, движением, он шлепнул колдунью по тыльной стороне ладони плоской гранью клинка. «Ай!» — она встряхнула рукой, по которой расползлись волны боли. «За что? Во имя Салди?» «Это моя еда». Он сунул в рот последний кусок хлеба. «Что?» — некромант растерянно нахмурилась, когда он встряхнул с пальцев последние крошки. «Когда ты успел съесть целую булку хлеба?» «Я больше не сдерживаюсь». Пожал плечами он, схватив с одного из блюд индюшачью ножку. «Мне нужны силы для предстоящего боя. Ты сказала, что уже наблюдала за призраком, так что это не должно тебя удивлять». «До «Да меня доходили лишь слухи». София оглядела пиршество, развернувшееся перед ней, и указала на гору курицы. «Ты правда собираешься съесть все это один?» Он кивнул и разом откусил половину индюшачьей ножки. Она брезгливо сморщила носик. Это одновременно отвратительно и впечатляюще. Конор рассмеялся и, не отвлекаясь на разговоры, обглодал индюшачью косточку. У Софии в желудке заурчало. Она прислонилась к стене и поудобнее устроилась на колючем тюфике. «Мы доберемся до пустыни завтра вечером. Ты готов?» «От этого не убежать, София». Когда от индейки остались одни кости, он схватил картошку и вгрызся в нее. Его лицо закрывал пар, идущий от блюд. Колдунье еще сильнее захотела есть. У Зандера один кинжал, а нас четверых не победить даже ему. Ты в этом уверен? Конор оторвался от еды и на миг скользнул взглядом по ее лицу, после чего посмотрел прямо в глаза. А ты нет? Ты не понимаешь. София потерла подбородок, не сводя глаз с пола, пока говорила. Даже элитные воины Незервейла ужасно боятся Старлингов. Нас ими пугают. Ту Старлинг мы одолели, потому что призрак застал ее врасплох. Но у Зандера на десятилетие больше опыта. Он лучше нее. Он был вылеплен по образу и подобию своего отца. Она вздрогнула. Членов этой семьи едва ли можно назвать людьми, Конор. Они практически боги. Парень закинул последний кусок картошки в рот и, скрестив руки на груди, хмуро смотрел на колдунью, пока жевал. «Ты не обязана идти с нами!» Наконец тихо произнес он. «Ты можешь остаться здесь!» «Мы вернемся за тобой, как только обеспечим безопасность Слейборна, но я заполучу этот кинжал, даже если это меня убьет. София простонала. «Об этом я и волнуюсь, Олух. В лагере умерквало то, что ты предположил». Ох, она прочистила горло, не желая произносить то, что собиралась сказать. «Ты был прав. Ты мне нужен. Ты и этот идиот, черный гвардеец. Если вы погибнете, то и я тоже». Конор улыбнулся, и в уголках его глаз появились веселые морщинки. Магнусон покачал головой. «Осторожнее, София. Звучит почти так, словно ты размякла». Женщина схватила картошку с его тарелки. Прежде чем он успел возразить, с помощью заговора с ей удалось выскочить за дверь. Даже после побега София не смогла подавить ухмылку, оттягивавшую уголки ее губ. «Засранец». Пробормотала она, вгрызаясь в восхитительно теплую картофелину.